Из записок Андрея Новикова «Сентябрь, 2056 год. Сан-Франциско». И все-таки с своими запутанными путями судьба привела меня в город моей юношеской мечты – Сан-Франциско. Впервые, помнится, я узнал о нем в семи- или летнем возрасте, прочитав затрепанную книжку в мягкой обложке «Приключения рыбачьего патруля». Все того же Джека Лондона. А потом был «Морской волк». Культовая, можно сказать, книга для нашей компании образца 1965 года. Отсюда и нынешнее название моей яхты и фамилия ее капитана. И вот, через два десятка лет, полсотни парсеков пространства и четыре реальности, я, наконец, попал сюда. С мостика призрака открывается великолепный, я бы сказал, потрясающий вид на затянутые легким туманом золотые ворота, Мост Голден Гейт Бридж, гигантское, плавно волнующееся пространство залива, панораму города на холмах. Мы пришли на рейд поздно ночью и бросили якорь в рекомендованном береговой охраной месте. И только после рассвета я, наконец, увидел все это. Ирина еще спала в своей каюте и тревожить ее не хотелось. Успеет еще налюбоваться. Почти месяц мы с ней наслаждались прелестями морского путешествия. Мой партнер И моментами руководитель, Георгий Михайлович, согласился предоставить очередной трудовой отпуск, профинансировал его и обеспечил все возможное содействие на маршруте. Мы с Ириной, выполнив в первом приближении задачу анализа возможных перспектив реальности 2057, решили все-таки посетить пресловутые Южные моря, до которых со странным упорством не позволял мне добраться рок ни в прошлой, ни в нынешней жизни и заодно замкнуть с другой стороны планеты кругосветное плавание, прерванное прошлой осенью в Мельбурне. Через Средиземное море, Атлантику, Панамский канал мы вышли в Тихий океан, посетили несколько портов перешейка. Со странным чувством я показывал в Монагуа Ирине сохранившийся двухэтажный особняк времен испанского владычества, в котором некогда помещался мой корреспондентский пункт. Однако все остальное в городе было настолько другое, что не вызвало даже ностальгии. Был момент, когда я велел Ларсену проложить курс сразу на Соломоновые острова, чтобы потом через Таити и Фиджи направиться к мысу Горн, ибо разве можно называться настоящим марсофлотом, не померившись силами с проливом Дрейка? Но в последний момент я вдруг сообразил, что точно так же невозможно упустить шанс взглянуть на знаменитый Фриско. И получается, что угадал, если не сказать иначе. Третьего дня, под вечер, господин Суздалев вышел на меня по спутниковой видеосвязи и, не скрывая беспокойства, поинтересовался, далеко ли от меня до Сан-Франциско. Он сейчас находился в какой-то монашеской келье, похоже, не в Москве, и одет был в подобающее игумену повседневное облачение. Ряса, простая бархатная скуфья, положенная пасану на перстный крест. «Примерно сутки крейсерского хода», — ответил я, не слишком понимая причину неожиданного интереса. «Он сейчас вроде бы занимается проблемами чисто духовными, а также и то, каким образом вообще всплыло название далекого американского города. Свой маршрут я с Суздалевым не согласовывал, и знать, что яхта направляется именно туда, монаху вроде бы не полагалось. А быстрее, возможно...» Если дать полный ход турбинами, погода будет благоприятствовать и не произойдет неизбежных на море случайностей, часов пять-шесть сэкономим, или чуть больше. Что-то случилось? Мой витиево-то уклончивый ответ диктовался старинными флотскими суевериями, большим знатоком которых был Воронцов. Ни в коем случае, учил он, нельзя с определенностью говорить о сроках прибытия к месту назначения. Лучше вообще этой темы не касаться. Но если старшее начальство пристает с ножом к горлу, отвечай как можно более неопределенно. Суздалев по-военному четко и достаточно ясно сообщил, что по одному из вариантов, которые мы с ним моделировали весной, возникли обстоятельства, близкие к форс-мажорным. И мое присутствие в Сан-Франциско прямо-таки необходимо. «Отчего же вы не подключаете своих людей?» «Думаю, опыта у них не в пример больше». Георгий Михайлович, показалось мне слегка смутился. «Не очень удобно говорить. Мои люди его потеряли. Парень оказался чересчур прыткий. Или я не сумел довести до сотрудника всю остроту момента. Рано или поздно мы его найдем, но может оказаться, что поздно. Короче, вариант репортер. Он у вас записан?» конечно — Но надо освежить, я специально не готовился. — Освежайте, после чего выходите на мой прямой интерком. — Я воль, сноска номер сорок девять. — Конечно, гер святой отец. Собственно, вариант репортер не предполагал возникновения форс-мажорных обстоятельств в ближайшее время. Просто мы перебирали с Суздалевым все необъяснимые и странные события, имевшие место в ближайшие годы, которые можно было истолковать в смысле намека, на нестабильность существующей системы. Почему я обратился к событиям прошлого, когда игроки решили выйти из боя только что? По старому китайскому принципу, будущее отбрасывает свою тень в прошлое, как в известной формуле. Этот полководец проиграл так много сражений потому, что не был соблюден должный ритуал его похорон. Тем более я совсем не был уверен, что первично и что вторично в демарше Держателе. Может быть, сначала они убедились, что Химера пошла в разнос, а уже потом решили с ней расстаться. Одним словом, мы нашли в секретных архивах Службы безопасности космофлота материалы расследования нескольких весьма странных происшествий, предположительно, в скобках, а в одном случае абсолютно достоверно, связанных с инопланетным разумом. Естественно, я сразу насторожился. Подумав, что тут могут быть замешаны известные мне расы пришельцев. Ничего похожего на деятельность Фарзели и Агров я не нашел. Зато с удивлением выяснил, что все инциденты замыкаются на одного человека. С обкора московского еженедельника звезды зовут и одновременно фрилансера. Сноск номер 50. Фрилансер, свободный журналист, вольный стрелок. Игорь Ростокин. Сопоставив с помощью контрразведчиков Суздалева обнаруженную информацию с дополнительно запрошенной, я удивился еще более. Мне положительно странно, Георгий Михайлович, что ваши люди не удостоили этого орла своим благосклонным вниманием. Без всяких тестов Иванова я чувствую, что парень вашего поля ягода. Определить это мне было несложно. В свое время я едва не провалил диссертацию именно из-за псевдонаучной гипотезы о наличии серийных признаков личности. Суздалев побарабанил пальцами по столу. «Не делайте опрометчивых выводов. Мы отнюдь не обошли его своим вниманием, и он прошел все предварительные процедуры. Однако по ряду причин введение его в круг витязей было признано нецелесообразным». Он помолчал и добавил «пока». «На него есть определенные планы у наших конкурентов». «У вас есть конкуренты?» «Я искренне удивился». Не совсем в том смысле, как вы подумали. Просто нельзя же объять необъятное. С Международной службой безопасности космофлота мы взаимодействуем, но в свои дела их не посвящаем. И это мне было понятно. Раз служба международная, хоть и возглавляется русским адмиралом, то посвящать ее в густайну высшей секретности недопустимо. уникать в тонкости кадровой работы Витязи мне также не было необходимости, поэтому разговор продолжения не имел. Тем более, что означенный господин Ростокин находился в очередной командировке, где-то на линии фронтира, сноска номер 51, граница освоенного землянами космоса. А теперь, значит, он вернулся и немедленно влез в очередную авантюру, да заодно и сумел сорваться с крючка отцов и иезуитов. И мне, судя по всему, придется его ловить. Мы так не договаривались. Господин Суздалев меня с кем-то путает. И в то же время... Парень может оказаться интересным лично мне, раз без него жить не могут и братья-монахи, и межзвездные чекисты. Я и сам в свои журналистские времена не был обделён вниманием соседей. Значит, у нас с Ростокином не только профессии, но и судьбы похожи. Тем более интересно. Я пригласил в рубку Ирину и спросил, какие данные на человека ей нужны, чтобы суметь найти его в полумиллионном городе. Соответствующий прибор у нее имелся, но его еще предстояло запрограммировать. «Записывайте, Георгий Михайлович», — сказал я Суздалеву, вновь увидев на экране его лицо. «Мне нужна следующая информация». «А теперь я готов вас выслушать. Что натворился и отрок, и каких подвигов во славу Святой Церкви вы ждете от меня?» «Не думаю, что мой тон и слог понравились Игумену, но виду он не подал. Дела тут как минимум странные, и даже в некотором смысле потусторонние». Ну, мне к таким делам не привыкать, а уж монаху сам Бог велел. Хотелось прямо так и сказать отцу Григорию, но я решил не перегибать палку. Дослушал да, до конца историю цепи необъяснимых покушений на вернувшегося из полета журналиста, о его приезде за советом и помощью к отцу Григорию в Кирилло-Белозерский монастырь. В скобках, оказывается, они были лично знакомы много лет. О личной встрече Суздалева со странным существом, не то зомби, не то биороботом, Последнее меня особенно заинтересовало, а что, такие у вас есть? О своих роботах я здесь не говорил никому и никогда, и все они находились на своих местах, предусмотренных судовой ролью. Нет, неотличимой человекообразных нет, но и на живое существо, напавший на нас объект, походил не слишком. Со всей своей подготовкой я еле-еле от него отбился. Впрочем, это лишь дополнительный загадочный фактор. В сопровождении своих офицеров я помог Ростокину покинуть Россию и добраться до салоников Ему нужно было во что бы то ни стало до 20-го числа попасть в ганалулу на рандеву со своей подругой. В салониках он сбил сопровождающих со следа и исчез. А Гавайи? Раз вы знаете время и место встреч, какие проблемы? Проблемы, очевидно, были, поскольку сегодня на календаре значилось уже двадцать седьмое. Суздалеву очень не хотелось говорить мне слишком много по вопросу, в котором его служба допустила столь явный прокол. место мы не знали. А когда выяснили, репортер успел исчезнуть и оттуда. Через неделю он снова появился, уже вместе со своей дамой. Мои люди взяли его под плотный контроль, но он снова сбежал, догадался я. Совершенно верно. Три часа назад улетел на частном самолете в Сан-Франциско. Сейчас, наверное, уже приземлился. К человеку, который его вывез, у нас подходов пока нет. Так что очень прошу, поторопитесь. Серьезный человек? Более чем. Но хуже всего другое. История, в которой замешана его подруга, на самом деле может представлять угрозу для всего мира. Я еще не разобрался во всех деталях. Но и то, что уже знаю, очень сильно настораживает. Конкретно чем могу быть полезен я? Суздалев снова замялся. Я передам ваше распоряжение всю мою тамошнюю агентуру, увы, немногочисленную. Могу перебросить подкрепление самолетом, но возглавить операцию должны именно вы. И обязательно найти Ростокина, а главным образом его подругу Аллу Одинцову, по матери графиню Ворошаде. Она может выступать и под этой фамилией. Недурно. Но с чего вы взяли, что я сработаю лучше ваших специалистов? Не скромничайте, Андрей Дмитриевич, не время. Во-первых, у меня просто нет под руками человека с вашим уровнем интуиции, интеллекта и спецподготовки. А во-вторых, я знаю, что вы располагаете кое-какой аппаратурой, которой нет у нас. Да, мы с ним как-то касались этой темы, причем я специально говорил, чтобы удержать Георгия Михайловича от соблазна, что не пользоваться нашей техникой, не воспроизвести ее, не даже понять принцип действия они не смогут. Намек был понят правильно, и только сейчас он показал, что все помнит «Хорошо, коллега», — снова съязвил я, — «постарайтесь найти ваших беглецов. Помощь мне не нужна. Я заберу их на призрак, а потом доложу вам. И мы вместе подумаем, что делать дальше». Я специально предостерег Суздалева, чтобы его ребята не пытались вмешиваться хотя бы до тех пор, пока я жив. Мне легче будет работать, если не требуется все время гадать, кто свой, кто чужой. Это отвлекает и может привести к фатальной ошибке. Когда знаю, что вокруг только враги, все гораздо проще. Договорились. В пределах досягаемости стопроцентно не будет ни одного из наших. Форсировав двигатели до последнего предела, я успел во Фриско еще до рассвета. Так призрак ходил только раз в жизни, на испытаниях. Хорошо, что море было спокойное. Прогулочная по замыслу яхта резала волну, как лидер Ташкент при прорыве блокады Крыма. Стрелка лага моментами заскакивала за отметку сорок. Стоять на палубе было почти невозможно из-за встречного ветра и потоков брызг, захлепствующих даже на крыле мостика. От вибрации зубы начинали выбивать частую дробь, стоило лишь чуть ослабить челюстные мышцы. Моментами казалось, что или вот-вот турбины пойдут в разнос, или начнет разрушаться набор корпуса. Но датчики показывали, что все нагрузки остаются в пределах допустимых, да и Воронцов гарантировал пятикратный запас прочности, обеспечивающий суточный пробег на предельных оборотах. Скорость я сбросила до нормальных 18 узлов только на границе 12-мильной зоны. Около 10 часов утра Ирина закончила согласование параметров своего универблока с видеоприемником. Перед выходом в море я оснастил призрак всей имеющейся здесь электроникой и навигационной аппаратурой, принципиально отличающейся от нашей, поэтому и портсигар без серьезной переналадки с ней не работал. Робот Джонсон. По-прежнему наш лучший радиоинженер вошел в локальную видеокомпьютерную спутниковую сеть «Сан-Франциско». Теперь на нас работали, не подозревая о несанкционированном вторжении, все серверы и узлы связи города, как открытые, так и специально защищенные. Еще минут 15 тонкой настройки, и на экране крупным планом появились наши подопечные. Голографию Ростокина я уже видел раньше, а женщину видел впервые. Весьма симпатичная дама Алла Одинцова в Ирошаде, лет 26, с большими синими глазами, распущенными светло-каштановыми волосами ниже плеч. Белая замшевая куртка с индейской вышивкой обтягивает, как перчатка, соблазнительную грудь. Лицо правильное, можно сказать, красивое, но даже наедине со своим другом при непринужденном разговоре девушка сохраняет выражение высокомерия и некоторой надменности. Кровь мадярских графьев сказывается, или просто привыкла в долгих разлуках с Ростокином сразу и без слов ставить барьер между собой и ухажерами. В них, судя по ее экстерьеру, нехватки быть не должно. Ростокин и Алла сидели в машине, мчащейся по пустынному загородному шоссе, и говорили о событиях вчерашнего вечера, проведенного, судя по всему, в гостях у того самого, весьма серьезного, по словам Суздалева, мистера Майкла Панина. — В городе заскочил на узел связи, прозондирую, что там и как в Москве делается. Если все в порядке, через пару дней полетим, — сказал Ростокин. — Так быстро, — скомандовал я Джонсон, остается на борту и продолжает писать картинку и все разговоры. Мы с тобой, Ира, Джо и Ларсон, на берег, к центральному узлу связи. Я успел изучить туристскую карту города довольно прилично. Роботы просто сканировали себе в память топографический план в масштабе 10 метров в сантиметре со всеми подземными коммуникациями и внутренними чертежами зданий. От того места, где сейчас находился автомобиль Ростокина, до центра ему ехать не меньше часа, а мы на такси от порта доберемся максимум за полчаса. Когда красный автомобильчик репортера остановился на площадке возле гипермаркета Элли Репассаж, Мы успели осмотреть все подходы к нему и к центру международной связи. Ларсон и Джо сейчас были настроены по программе агентов наружного наблюдения высшей квалификации и получили приказ плотно вести своих клиентов. Ларсон Ростокина, Джо Аллу. Наблюдать, все фиксировать, вмешиваться только при непосредственной угрозе жизни подопечных, причем и в этом случае не расшифровывая себя. При потере зрительного контакта между мной и роботами непрерывная связь по нашим с Земли-84 минерациям. Здесь их волну перехватить просто нечем. Нет такой техники. Клиенты вышли из машины. Кроме куртки на Алле были такие же замшевые брюки, надевать которые, наверное, приходилось как гусарские лосины в мокром виде. Если здешние замши не отличается особой эластичностью. Довершали наряд светло-серые сапоги выше колен с мягкими присборенными голенищами. Двигалась она грациозно, вовсю поигрывая ягодицами и бедрами. Я снова поймал неприязненный взгляд Ирины на девушку и подозрительно из подресниц на меня. «Что-то в наших отношениях меняется. Раньше я за ней склонности к ревности не замечал». «Шеф», — обратился ко мне Ларсон, — «прошу прощения». Но мало ли что, вон там за углом прокатный пункт. Думаю, нам с Джо нужно взять мотоциклы. Вдруг объекты разделятся. Или... Все, действуйте. Роботы действительно мгновенно вжились в роль. Опыт бесчисленных коллег из КГБ, и из всех других родственных организаций мира подсказывал им все возможные варианты развития событий. Клиенты вошли в пассаж, немного погуляли по галереям, оккупированным прорицателями, гадальщиками и колдунами всех мыслимых специализаций, обмениваясь шутливыми репликами, а потом разошлись, договорились встретиться здесь или в скверике у фонтана, как у нас в ГУМе провинциалы договаривались. «Ситуация предвидимая, но все равно неприятная. Не знаю почему, но я подумал, что мне правильнее будет продолжить наблюдение за главным фигурантом, а Ирина с Джо пусть посмотрит за девушкой». Растукин еще не окончил своего разговора из кабинки в зале трансконтинентальной связи, а у меня за ухом запищал вызов. «Ирина». Андрей, осложнение обстановки. Джо засек слежку за объектом. Двое. похожи на военных в штатском. Ни полиция, ни разведка. Джо говорит по стилю, скорее армейский спецназ. Понял, продолжайте. Поддержка им пока не нужна. Двое даже и Джеймсов Бондов для робота, что детки ясельные. Но в целом не очень здорово. Значит, Ростокина навели с самого начала. Или так же, как и мы, точно знали, куда он едет. Репортер все говорил с солидным, нагло или лысым мужиком, украшенным окладистой бородой. Новый вызов. Андрей, состоялся прямой контакт. Агенты о чем-то говорят с Аллой. Джонни слышит очень сильный звуковой фон. Оп! Только что Алле воткнули что-то в э, бедро. По моментальной заминке я понял, что не в бедро, скорее всего, а чуть выше, типа шприц-тюбик. Девушка дернулась, но сразу расслабилась, даже не вскрикнула. Мощный анальгетик вместе с... Э, не знаю... Продолжает говорить с ними, как ни в чем не бывало. Наблюдай. Если просто блиц, допрос одно. Если похищение, пусть Джо преследует до места с непрерывным комментарием. Ты ждешь меня у входа. К тому времени, как Ростокин вернулся в пассаж. Его дамы успели деликатно, придерживая под ручку, вывести на улицу и посадить в длинный темно-сизый автомобиль. Джо с повадкой профессионального рокера оседлал мотоцикл, похожий на наши 500-кубовые красовики, тронулся следом, грамотно прикрываясь ближайшими попутными машинами. Вряд ли девушке грозит серьезная опасность, а где располагается хотя бы вспомогательное гнездо похитителей, мы узнаем. Следующий час выдался для Ростокина нелегким, Он нервно ходил по галерее то и дело посматривая на часы. С непрерывно гаснущей надеждой шарил глазами вдоль встречных потоков людей. Несмотря на свой высокий рост, то и дело приподнимаясь на цыпочки. Парень бывалый, но эмоции скрывать не умеет. Он несколько раз подносил к уху трубку портативного интеркома, выскакивал на улицу к условленному фонтану, возвращался. Потом вдруг сделал неожиданный для меня шаг. Обратился к услугам гадальщика. Неужто верить в такую ерунду? О чем они говорили, выяснить не удалось. Кабинка дряхлого азиата прикрывалась непроницаемым полем неизвестной природы. И потом еще полчаса Ростокин метался по этажам пассажа в полной растерянности. Я дважды сблизился с ним вплотную, едва не зацепился плечом за плечо, бросил сори, мельком взглянул в глаза и понял, что на самом деле он вполне владеет собой. А суматоха, паника, почти отчаяние, грамотная имитация. Он давно понял, что Алла похищена, а сейчас пытается показать противнику, который должен за ним наблюдать, что деморализован, и его можно брать голыми руками. Не имея другого способа, вызывает огонь на себя. Уважение к нему у меня еще прибавилось. А дальше события понеслись стремительно. После телефонного звонка, сделанного по архаическому, чуть не проводному аппарату, неизвестно зачем, установленному на галерее второго этажа, Ростокин направился к выходу из пассажа. «Внимание!» — предупредил держащийся поодаль Ларсон. «Еще двое характерного вида парней шли плечом к плечу навстречу репортеру. Я придвинулся вплотную. Пистолета у меня при себе не было, да и ни к чему он сейчас. Но в руке я сжимал очень мощный шокер, болевой разрядник дистанционного действия. «Мы службы безопасности пассажа, господин Ростокин». — сказал круглоголовый рыжеватый парень. Мисала просила вас разыскать и привести У нее возникли некоторые проблемы. Ростокин очень похоже изобразил облегчение и радость, но сзади я видел, как у него напряглись мышцы спины. В десяти метрах от вращающихся дверей пассажа, где встречные людские потоки особенно сгущались, сопровождающие вдруг дружно сжали Игоря с двух сторон, как мне показалось, попытались нацепить ему наручники. Шедший слева Ларсон среагировал быстрее меня и быстрее Ростокина. Длинным выпадом, почти сев на шпагат, он подсек своей ногой щекотку, рыжеволосый ворванул на себя и в бок. Парень отлетел в сторону, при этом из его рук выпал и с неожиданно громким стуком упал на мраморный пол какой-то предмет. Ростокин отшвырнул в сторону второго агента, подобно пушечному ядру вломился в самую гущу толпы, разбрасывая ничего не понимающих мирных обывателей. Я подхватил с пола несоразмерно тяжелый, во много раз тяжелее, чем если бы он был даже из золота, но явно металлический браслет. Кинулся вслед за репортером, но перепуганная толпа уже вскипела водоворотом, и я немного не успел. Очевидно, и здесь его пытались задержать, и тоже безуспешно. На тротуаре, возле сиреневой машины с раскрытой дверцей, корчился от боли худощавый средних лет мужчина, а Ростокина нигде не было. Пока я озирался, в динамике раздался ровный голос робота. «Порядок, шеф! Объект уехал на грузовике. Вижу его и сопровождаю». сообразно обстановке Ларсон включил максимальный темп реакции, выскочил на улицу одновременно, а то и быстрее Игоря, оценил ситуацию и начал преследование. Затея с мотоциклами опять себя оправдала. «Мы отошли от места схватки на сотню метров». Устроились под зонтиком уличного кафе, я взял пиво, а Ирина кофе глиссе. Вот. Жизнь снова становится нескучной. Улыбнулась она, убирая с глаз упавшую прядь. Что же с этим ковбоем дальше будет? Подготовлен он неплохо, но против организации все равно не выстоит. Затравят. Затравили бы. Уточнил я, теперь вряд ли. Кстати, давай разберемся, что же это за штука. Я взял с соседнего стула браслет, который, судя по виду, должен был весить граммов 300, но ну, полкило, а тянул килограммов на 10. Толщиной в сантиметр, скругленные грани, ползунок с делениями, шарнир, защёлка, прорезь для ключа. похоже на деталь наручников, только без цепочки. А зачем она? Я плавно двинул ползунок к нулю. Браслет стал ощутимо легче, вернув прежнее положение, потяжелел. Еще чуть дальше удерживать его в руках стало почти невозможно. Хитрая штука. Может быть, секретная. За проведенные в Москве полгода я ничего не слышал о граве наручниках. Гравитация здесь пока даже в транспортных целях не используется. А в полицейских, пожалуйста. Интересно, но не ко времени. Я сделал игрушку невесомой и спрятал в карман. Ну что, Ира, возвращаемся домой или подождем новостей здесь? Пойдем пообедаем где-нибудь, потом и решим. Через два часа Джо доложил, что сопроводил Аллу с ее похитителями до места. Он так и выразился, хотя правильнее было бы наоборот. Но роботу важнее смысл задания, нежели тонкости семантики. Место надежное, хорошо укрепленное охраняемое. Поэтому попыток проникнуть за ограду он пока не предпринимал. Ждет команды. Молодец. Тщательно отрекогностируй окрестности и двигай на соединение с ларсоном Он даст пилинг. Задание прежнее – скрытно сопровождать объект в случае нападения попыток захвата оказать помощь, а оружие без абсолютной необходимости не применять. Ларсон сообщил еще раньше, что Ростокин грамотно оторвался от преследования, слежки за ним не обнаружено. В настоящее время объект работает в городской библиотеке полностью под контролем. Мы с Ириной вернулись на призрак и занялись компьютерным моделированием ситуации и разработкой плана дальнейших действий. Суздалев выслушал мой доклад и повторил смахивающую на приказ просьбу, во что бы то ни стало заполучить Ростокина, Аллу, а также имеющиеся при них документы. Вам действительно не нужна помощь? Завтра же к утру в город могут прибыть несколько хорошо подготовленных и оснащенных боевых групп. Присылайте, если хотите, на крайний случай но в контакт со мной без моего согласия пусть вступать не пытаются, могут все испортить. У меня своя игра, мои моряки подготовлены не хуже ваших монахов. Я знал, что говорю и делаю. Ростокин интересовал меня все больше, и мне совсем бы не хотелось, чтобы боевики Суздалева перехватили у меня из-под нос перспективного клиента. Только давайте в открытую, Георгий Михайлович. В чем все-таки дело? Я должен знать, ради чего рискую, а то странно получается». Отвечать ему явно не хотелось, но и игнорировать мои слова было опасно. Он нашел золотую середину. Информация у меня не слишком достоверная, но и того, что есть, достаточно, чтобы встревожиться. Речь идет, он опять замялся, о возможности, причем, скорее всего, экспериментально подтвержденной, достижения индивидуального физического бессмертия. «Ну, ни хрена себе!» – не удержался я. «Вот именно!» Но поскольку бессмертие, если оно действительно достижимо, влечет воистину непредсказуемые последствия, мы должны понять, что это имеет непосредственное отношение к нашей теме. Да, тут не поспоришь, но бессмертие — ерунда какая-то. Даже Ирина сильвией применительно к себе говорят не о бессмертии как таковом, а лишь о значительном продлении жизни и молодости. Разве что на далеких звездах Ростокин что-то такое отыскал. И сразу попал в поле зрения американской или международной мафии. Раньше, чем в межзвездной и российской контрразведки Странно. Хорошо, Георгий Михайлович, мне все ясно. Я буду работать с утроенной силой. Куш-то каков, а? До полуночи мы постоянно получали сообщения роботов и отслеживали перемещение Ростокина по Сан-Франциско на экране. Противник плотно сел ему на хвост, но ну и на этот раз он вышел из переделки с честью. Его зажали на узкой улице в трущобном районе, откуда казалось нашему герою уже не выбраться. Но ловко использовав момент внезапности, великолепную спецподготовку, четверых он вырубил сразу, остальных блокировали и хорошенько получили свободу любить Ларсон и Джо. На этот случай они преобразились в гнусных бандитов-наркоманов, хозяев Пэлл-стритт аналога Одесской Молдаванки. Еще и часа через три, покружив по городу, приняв всевозможные, на его взгляд, меры предосторожности, радикально изменив внешность, репортер, наконец, устроился на ночлег в портовую автоматическую гостиницу, больше похожую на камеру хранения или тьфу-тьфу фешенебельный морг, где каждому клиенту отводится тесная, но отдельная ячейка. Только тогда я поднялся на мостик, Набил трубку здешним вариантом Кэпстона, ничуть не хуже нашего. На расстоянии мили сияли бесчисленные огни города, рассыпанные по холмам, их отражение в заливе. Над черной водой протянулось сверкающие синусоиды конструкций, поддерживающих мост. Завтра будет трудный день. С Самим Ростокинам затруднений не предвидится. Я хоть сейчас могу приказать Ларсену и Джо встретить репортера у двери спальной ячейки и припроводить его на призрак. И задание формально будет выполнено. Но вот вытащить девушку из подземной крепости, куда ее законопатили пока еще неизвестные фигуранты этой операции, будет потруднее. Тут еще думать и думать. Но встретиться с Ростокином лично необходимо. И провести эту встречу как можно грамотней Главные надежды я возлагал на Ирину. Пора ей вспомнить забытые навыки, показать, что специалист ее класса посадить на крючок тертого мужика плевое дело. А для этого я сейчас должен поставить себя на место Ростокина и отчетливо представить, что он будет делать утром в первую очередь, и не ошибиться. Задача не казалась мне особенно сложной, поскольку Игорь в некоторых глубинных чертах личности и характера имел со мной очевидное сродство. Естественно, с поправкой на происхождение, воспитание, образование и совершенно специфический жизненный опыт. Но в том-то и смысл моей теории – суметь вычислить человеке психологический инвариант, комплекс неизменяемых в любых условиях параметров натуры. Утром я детально проинструктировал Ирину и даже подсказал, как ей на мой, в скобках теперь уже ростокинский взгляд, следует одеться. Кроме того, она нанесла на лицо почти невидимый макияж, еще более подчеркивающий ее тревожную красоту, хотя обычно Ирина делала прямо противоположное, чтобы поменьше привлекать внимание. Я же, напротив, внес в свою внешность некоторые корректировки, чтобы выглядеть рядом с красавицей как можно зауряднее. Репортер, по-прежнему плотно опекаемый роботами, вышел из гостиницы, поднялся по широкой лестнице на просторную крышу стилобата, окружающего серебристую, скрученную по оси башню морского вокзала. Мощный бинокль не превышающий размерами театральный и свободно помещающийся в кулаке, я рассматривал его как бы с расстояния вытянутой руки. При этом оптика позволяла замечать подробности, недоступные невооруженному глазу. Несмотря на то, что Игорь спокойно проспал почти девять часов, выглядел он не лучшим образом. Крепкое, четко вырезанное лицо осунулось, в глазах затаилась тоска. Несколько минут он курил, Опершись локтями об булюстраду, бесцельно скользил взглядом по морской дали. Я видел, что время от времени его челюсти нервно сжимаются, под загорелой кожей вспухают желваки, но пальцы сигаретой не дрожат. Наконец он бросил окурок вниз, в море, с видом человека, принявшего решение. Поднял глаза и уперся в вывеску ресторана, название которого с некоторой натяжкой можно перевести как «Дары моря». Молодой, почти двухметрового роста парень, все минувшие сутки пробегавший по городу, спасаясь от врагов, не может не испытывать сейчас острого чувства голода, несмотря на все переживания. Что он вчера не ужинал, я знал точно. А в гостиничном мини-баре, выпив рюмку-другую, он не мог найти ничего, кроме арахисов, чипсов и сушеных креветок. По моему заданию Ларсон это проверил в соседней с Ростокинской ячейке. Так что... В веранде ресторана, где мы ждали Ростокина, все девять столиков, кроме нашего, были свободны. Игорь сел в углу, спиной к глухой стене лицом к лестнице и морю. Бросил на соседний стул свою мексиканскую сумку с бахромой раскрыл книжку-меню. Когда он проходил мимо, я специально заговорил с Ириной по-русски, рассказал анекдот, которого она раньше не слышала. Смех ее поэтому прозвучал совершенно естественно. Ростокин сделал заказ и, наконец, посмотрел в нашу сторону. «Все». Клиент спекся. Я специально посадил Ирину так, чтобы он видел ее в ракурсе три четверти, с наиболее выгодной для обозрения точки. Ее белый тропический костюм эффектно подчеркивал легкий, не превращающий в мулатку персиковый загар. Широкая полупрозрачная юбка открывала сплетенные под камышовым креслом ноги до верхней трети бедра. Выше слегка просвечивал контур трусиков. Грудь тоже была приоткрыта вырезом жакета, чуть-чуть сильнее, чем следовало, и можно было догадаться, что в бюстгальтерах она не нуждается. Для его психотипа, измученного вдобавок почти годичным воздержанием, этого достаточно. Вряд ли неделя с Аллой, причем заполненная не слишком радостными событиями, сняла глубокий стресс. Остальное дело техники. Выдержав недолгую внутреннюю борьбу, Ростокин встал из-за стола и направился в нашу сторону. «Простите великодушно», — сказал он, располагающий, улыбаясь, приятным низковатым голосом. «Я журналист из Москвы. Услышал, что вы по-русски говорите и мучаюсь. Нашего или местные Такая у меня профессиональная слабость разгадывать людей». Говоря, он старался смотреть в сторону, но его неудержимо притягивал чуть отогнувшийся ласком Ирининого жакета. С высоты его роста вид открывался великолепный. Я ему даже слегка позавидовал. В смысле новизне и яркости впечатлений. Мы переглянулись. Ирина едва заметно качнула головой, как бы намекая мне, что не расположена к знакомству. Однако я, как уверенный в себе мужчина, не внял сигнал. «Ну и как, что решили?» В том-то и дело, что ничего определенного. Обычно я легко угадываю, а тут осечка. Выговор вроде московский, и в то же время какой-то акцент улавливается. Оттого и подошел. Простите за нескромность. Ради бог. Присаживайтесь к нам, пообщаемся. На чужбине шампанского хотите? Хочу, — ответил он с явным облегчением. Только что он чувствовал себя слабым, по известной причине, да еще и выступающим в непривычной роли назойливого просителя. А теперь понял, что попал в общество людей своего круга. Вот, собственно, и все. Самая трудная фаза внедрения выполнена. Дальнейшее достаточно подробно описано самим Ростокиным в его автобиографическом романе «Сноску номер 52. Роман «Право на смерть». Мне остается только добавить, что во всей этой истории для меня по-прежнему самым загадочным остается эпизод со странной атакой на призрак гитлеровских торпедных катеров между атоллами Пальмерстон и Суворова на полторы тысячи миль южнее экватора. Подозреваю, что данный хроноклазм – первый серьезный намек на начавшуюся деформацию Химеры. Этакий пробой изоляции, рассчитанный на определенную нагрузку и не выдержавший подключение новых мощностей. Скачок напряжения в сети. Точнее, в сети. И вот еще что. Мне до сих пор становится крайне неудобно при мыслях о Суздалеве. и гложет, как неуплаченный карточный долг. Неужели он там у себя думает, какая сволочь этот Новиков? Захватил Ростокина и Аллу вместе с тайной якобы бессмертия Навел шороху среди честных мафиози Калифорнии и смылся. А выглядел вполне приличным человеком. Но ведь еще не вечер, не так ли, господа?